Вот мужик приходит домой И гриво спрашивает жену Зоинечка, скажи-ка мне Три заветных слова От которых я буду на седьмом небе Верёвка на полке Детей повели на экскурсию В милицию На щите висят фотографии Их разыскивает милиция И маленький мальчик спрашивает милиционера. А это вот этих вот вы ищете, да? Да, их самых. А что вы их когда фотографировали, не повязали? Алло, дорогая! Алло, Зина! Алло! Сегодня такой праздник зинули, поэтому меня с работы чуть попозже принесут. <сёк> В эфире рубрика это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что на бескозырках пишут название военного корабля, а на тюбитейках кличку корабля-пустыни. Эта подруга, забыл Как звать-то И задала. Забыла Забыла? Плохо дело <свяк>